«Волков! Волков!» Ксена вела себя точно так же, как майор Канонников в день, когда повесился в Мейстер. «Андрей, у нас крупные...» «Что?» — подумал он, молча округляя глаза. «Неужели неприятности? Вот те раз». «Новости!» — выпалила она. «Серый! Он оказался жив. Он прибыл в Америку, в Вашингтон. Серый напал на трайка». Погоди, погоди. Задача на произнес Андрей. Если ты хочешь, чтобы я вник, давай по порядку. "Серый", повторила Ксена, и, мгновенно успокоившись, посмотрела ему в глаза. "Что ты имел в виду, когда спрашивал, все ли погибли? Ты о чём-то догадывался? У тебя есть дополнительная информация, почему ты не сказал? Я полагала, что мы с тобой как минимум не враги". Вы вообще никому не враги, медленно ответил Андрей. Вы это сразу объявили, как только прилетели. А насчёт сера вос Катерины, так я же говорил. Снились они мне. Вот и всё. Теперь это можно интерпретировать иначе, твои сны, она беспомощно всплеснула руками. Но я не могу доверять твоим видениям. Будь добро за преддверь. Не провоцируй меня на всякие глупости. Ксена удивленно обернулась и, закрыв переборку, провела карты по замку. «Первое, что надо сделать, это дать указание по розыску Катерины», — сказал Андрей. «Уже даны?» «Вот и хорошо. Ты права. Игнорировать мои сны нельзя, но и верить им невозможно». «А тебе?» — поймав паузу, спросила Ксена. «Тебе верить можно?» А чего стоит слова? серьёзно проговорил Андрей. В любом случае я отвечу да. А как к этому э, относиться, решай сама. И не сверли меня взглядом, пожалуйста. Я давно научился контролировать мимику. Итак, система наблюдения сообщила, что серый и все, кто был с вами в том доме, мертвы. Тебя она, кстати, тоже записала в покойники. Когда остатки твоего тела доставили на крейсер, симбионты уже не отзывались. Соответственно, идентификация была невозможна. Как только начался процесс восстановления, ты вновь появился на радарах. Иными словами, даже едва едва живой организм с симбионтами виден для системы, но серво она игнорировала. А что с ним сейчас? осведомился Андрей. Мёртв. Ксено прочистила горло. Трайк успел его уничтожить, так что серый снова мёртв. Но теперь это объективно, поскольку тело у нас. Что интересно, симбионты в нём обнаружены. А вот почему они до сих пор оставались незаметными, боюсь, этого мы уже не узнаем. Трайку пришлось значительно его повредить. А что ты называешь нападением? Серый его матом обложил, закидал тухлыми яйцами. Он атаковал тройка с холодным оружием. Выбрал момент, когда офицер выходил из машины и был наиболее уязвим. Услугами вашей охраны мы не пользуемся по простой причине. Наша собственная подготовка гораздо лучше. Кроме того, есть определённое снаряжение, с которым мы не расстаёмся. Серый либо знал об этом, либо догадывался. У него был клинок из твёрдого пластика, заточенный ножка от стула или вроде того. Мы пока не разобрались. Сканер не оповестил об опасности, и серый сумел нанести удар, после чего и был уничтожен. Ну, один удар это, наверное, не страшно. Сердце мрачно сказал Аксену. Да. Он же этому учился. Но тогда я не понял, как Трайк ему ответил. Серый не попал или рана не глубокая? Сердце погибло сразу. Но офицер оставался в сознании ещё несколько минут. Я говорил, что ваше представление о физиологии довольно приблизительное. Однако ресурс организма всё-таки не безграничен. А что же симбионты? Нахмурился Андрей. Их нет ни у кого из нас. Это неопробованные технологии, и твой пример подтверждает, что эволюция симбионтов непредсказуема. Но сейчас трайка могут спасти только они. Через полтора часа его доставят на борт адмирала Мельникова. Лучше было заранее обезопасить миссию, если в итоге всё равно прибегаете к этому средству. Андрей подвинулся ближе к зеркалу, освобождая место для Ксены. "Я говорю не совсем об этом". Она механически опустилась на кровать, и Андрей снова чуть-чуть пересел. "Симбионтов, как таковых, трайку вводить бессмысленно", продолжала она. "Им нужно время на адаптацию, но времени у нас нет". Андрей последний раз взглянул на своё отражение и чётко спланировал следующую мимическую фразу. Ксена могла почувствовать малейшую фальшь, а значит, от него требовалась предельная искренность. "Так да что же?" удивился он, сильно, но не перегибая. "Хорошо удивился, естественно. Ты снова выступишь донором?" Ксена повернулась к нему и тут же опустила глаза. Кажется, она вообще не обратила внимания на его физиономию. Ты поделишься тем, что есть у тебя. Спасёшь Трайка, как раньше спасал Катерину и Серова. Андрей озадаченно приглядел за тылы, только не переигрывай бы. И ты готов на такой шанк? Иначе мы потеряем Трайка. Он тысячу раз мог погибнуть в бою, и это было бы нормально, но умереть здесь от руки Серова Такого я не допущу, ты согласен? Да, мне жалко, вздохнул Андрей. Но мне-то что? От меня не убудет. Смотри, чтобы твоему офицеру вреда не вышло. Хотя, ну да, если у него сердце уже не работает, вот именно, о риске говорить уже не приходится. Кроме того, если твои симбионты возьмутся перестраивать трайк на свой лад, вернее, на твой лад, Это не должно закончиться фатально. У вас близкие генотипы. Андрей напряк колене. Вот он, самый тяжёлый момент. Если Ксена не усомнится сейчас, дальше будет проще. Совпадение, конечно, любопытное. Трайк твой единственный родственник в миссии, а ты единственный родственник Трайка на земле. А я? Я бы водки выпила. Вздохнув, призналась Ксена, и Андрей чуть было не вздохнул в ответ. «Какой смысл убивать вашего офицера?» — спросил он. «Я мог бы понять покушение на тебя, но...» «Кстати, Серому было известно, что главное в миссии — ты. Мы с Колей Канонниковым это не скрывали». «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожилась Ксена. «Ну, Серая отправляется в Америку, чтобы напасть на Трайка. Зачем? Ну, допустим, до тебя он добраться не мог. Но ведь гады, представители миссии, есть и в Москве. Для чего куда-то лететь? Хотя логичнее всё-таки было сосредоточиться на тебе. Разве от смерти Трайка что-то могло измениться? От моей тоже. У заместителей на этот случай есть все инструкции. А Трайка Серому найти было легче. Легче, чем Стива? Чем мне? подумав, ответил Ксено. А со Стевом ты прав. Значит, ты уверен, что Серова вели в слепую и что смысл его поступка не в убийстве офицера, а в чём-то другом? Я уж сам не знаю, в чём я уверен, а в чём нет, буркнул Андрей. Он чувствовал, что этот разговор пора сворачивать, иначе он и впрямь убедит Ксену, что серым управляли как куклы. Ну не знаю, я знаю, повторил он. Просто поделился сомнениями, а выводы делай сама. Лично я здесь логики не вижу. Впрочем, я не вижу её давно. Тройка скоро доставит. Скоро. А пока я хочу, чтобы ты мне помог. Мы предупреждали о последствиях, и в случае покушения на кого-либо из членов миссии, мы гарантировали незамедлительную акцию возмездия. Зачем? воскликнул Андрей. На Земле вам осталось считанные часы, потом вы навсегда улетите, и сейчас я обязана эту акцию провести, холодно закончила она. Кому обязана? Ксена словно не услышала. Нападение на нашего офицера произошло в Вашингтоне. Но вся деятельность Серого связана с Москвой. У нас есть равные основания для того, чтобы покарать оба города. Выбор сделаешь ты. Андрей тяжело сглотнул. Я не буду в этом участвовать, сказал он. В таком случае возмездие ожидает и Вашингтон, и Москву. Спокойно ответила Анна. Андрей согнулся и обхватил голову руками. Если бы он мог знать заранее. Миссия действительно предупреждала, но это было так давно, словно в прошлом веке. Теперь, когда с некоторыми её представителями Андрей пообщался ближе, в угрозу массовой расправы он уже не верил, а напрасным. До сих пор гады выполняли все свои обещания выполнят и это не слишком ли дорого за одного трайка непомерно дорого безумно но ужас в том что если бы пришлось решать вновь андрей сделал бы то же самое он оторвал от лица ладони и отстранённо посмотрел на ксену да всё то же самое он снова довел бы Серого до Вашингтона и, дождавшись Трайка в толпе зевак, выскочил бы с заточенным обрезком трубы. «Сколько народу вы собираетесь казнить?» — подавленно спросил Андрей. «Тысячу. В Москве или в Вашингтоне? Выбери сам». «Ну зачем это изуверство? Тебе это не нужно, я ведь знаю. Я успел тебя узнать». Ты почти как человек, ты женщина, Ксена. Если ты вернёшься домой, не убив лишнюю тысячу, ты будешь чувствовать себя хуже. Ты будешь считать, что нарушила присягу. Зачем тебе это, Ксена? Оставь свою совесть чистой. Война не война, всегда можно поступить так, а можно иначе. Убили Серёга, ну и успокойтесь. Он своё уже получил. Остальные не виноваты. Карать непричастных это бессмысленно, это не по-людски. Мы не называем себя людьми, сказала Ксена, и Андрей окончательно понял. Всё, что он говорил, было зря. Если ты откажешься от выборы, мы покараем оба города. Это объективно хуже, ровно в два раза. Спорить с ней было трудно. При том, что жизни поштучно не считают. Две тысячи – это действительно меньше, чем одна. Значит, нужно выбрать. Первой мыслью было назвать Вашингтон. Так легче. Город, в котором он никогда не бывал. Город, с которым его ничто не связывало. Но именно это Андрея и останавливало. Ему вдруг стало стыдно перед людьми, чья вина заключалась лишь в том, что они живут в неподходящем месте. Ну чем Вашингтон хуже Москвы? Чем он лучше? У тебя есть деньги? спросил Андрей. Ксена помахала банковской карточкой. "А наличные мелочь. Наличных при себе нет", сказала она. "Это хорошо. Потом, когда отсюда выйдешь, возьмёшь монетку и подбросишь. Пусть она упадёт на пол. Если орёл то Москва, если решка Вашингтон. Всё." Я так и сделаю. Но я думала, ты выберешь сам. В одном из городов был твой дом, а другой находится где-то за океаном. Объединение у вас прошло недавно, и все это время ты провел в лагере. Ты не должен был привыкнуть. Люди для тебя по-прежнему делятся на своих и чужих. Свои и чужие были раньше, пока на земле не появились вы. Андрей вспомнился бармен из аэропорта. И то, что он сказал. Теперь мне китайцы как братья. Нет больше, чем братья, просто люди. Проклинаю тот день, когда я вышел из лагеря. Купили засытый обед и пару средненьких шлюх. А ты не мог отказаться. Согласие на сотрудничество в тебя было заложено с ферры. Я это почувствовал. Син достала трубку и коротко с кем-то переговорила. Нам пара С минуты на минуту Трайк будет здесь. Открыв дверь, она выпустила Андрея из каюты. В коридоре он обнаружил еще двоих офицеров. Оба держали в руках что-то компактное, но затейливое. — С охраной тебе тоже придется смириться, — пояснила Ксена. — А мне наплевать. — Направо до конца, потом вверх по трапу. Мягкая обувь Андрея не издавала ни звука, так же бесшумно ступали и охранники, и сама Ксена. Казалось, что они не идут, а парят, и лишь собственное дыхание до да шорох одежды, который Андрей издавал специально, напоминали, что он все еще на земле. «Что ты делал, пока меня не было?» — спросила Ксена. «Новости смотрел», — огрызнулся тот. Она покосилась на его лоб. «И что у вас интересного?» Собираемся строить орбитальную вервь. Хмм, вполне разумно. Стартовать с поверхности планеты то же самое, что прыгать из-под воды. Странно, почему вы и раньше не пришли к этому выводу? Давно уже пришли, буркнул Андрей. Раньше денег не было. Нет денег, сиди дома. Тоже верно, подумав, ответил он. Через 3 года отправим новый корабль. Попробуй угадать, куда. Колонисты попали на Землю 2 только однажды, второй партии не было. Больше Ксена ничего не сказала, и Андрей понял, что она просто не хочет повторяться. Но, конечно, следующая партия колонистов никуда не попадёт, потому что она не будет отправлена. Кто бы ни выиграл войну между Колобелью и Сферой, чем бы ни закончилась операция "Миссия", скоро потомки обратят внимание и на Землю. Не исключено, что этот момент давно настал, и они ждут, когда Союз и Аполло покинут планету. Захват Земли может начаться сразу после старта, решил Андрей. Через месяц, через неделю или через час, уже завтра вечером. Возле трапа его остановили, и один из охранников, пройшов вперёд. Второй поднимался за Андреем, но не сразу, а на расстоянии. В сено двигалось последнее. «Вы бы меня в кандалы заковали, если так боитесь!» Проронила Андрея. «Есть подозрение, что кандалы ты порвешь», — ответила она. Он подумал, что это должно было его обрадовать, однако радоваться было нечему. Трайка привезли в операционную через несколько минут. Андрей уже лежал на столе, слева подкатили еще один, с худым, неподвижным телом. Приподнявшись, Андрей вгляделся в белое лицо, но особого сходства с собой не нашёл. Да не очень-то и ему и хотелось. Спокойней. Трайку надели на запястье, массивный чёрный браслет. Такой же протянули и Андрею. Как только он сунул в него руку, внутренняя поверхность устройства сразу стянулась. Ну вот и кандалы, улыбнулся Андрей. Не разговаривай. Он почувствовал лёгкий укол, и кто-то из присутствующих свёл два браслета вместе. Андрей посмотрел на Трайка, но никаких перемен не заметил. Кровь. Он ощущал это плотью, о том же тердило и сознание, продолжало переходить из его тела в чужое. Офицер, стоявший за изголовьем, что-то быстро проговорил, Ксения ему ответила: "Есть". "Есть", сказала она, обращаясь к Андрею. Всё хорошо. Хм. Тот снова повернулся к Трайку. Мёртвый сом, мёртвую. Сена обменялась с кем-то ещё парой фраз. Это оказалось несложно, кивнула она. Радар его нашёл, симбионты включились в работу. А я-то надеялся, что он прямо сейчас и вскочит, и в пляс пойдёт. Ну, всё равно поздравляю. Приятно спасти чью-то жизнь, даже если это А мы не торопимся, прервала его Ксения. Путь к анамалей займёт много времени. Трайк успеет восстановиться. Я благодарна тебе, Андрей. Не нужно, он махнул свободной рукой. Лучше скажи, что ты пошутила про карательную акцию. Скажи, что это неправда. Просто жутьи нагнало в воспитательных целях, например, а? Мозги мне, в общем, прочистило, а? Не ответив, Ксена сняла с тройка браслет. Андрей попробовал стянуть свой, но у него не получилось. Прибор сидел на запястье так плотно, словно он прирос, а сил в руках оставалось все меньше и меньше. «Сейчас ты уснешь, и тебя доставят на колыбель», — сказала Ксена. «Скоро на борту будет вся миссия». «А ты?» «И я поднимусь. Чуть позже. Завтра». «Значит, до завтра?» Она покачала головой. «Если мы увидимся, то же на колыбели. Вот и я об этом. Не на корабле, а на планете. Хотя, возможно, что когда мы вернемся, она будет называться иначе. Полет ты проведешь в ком-капсуле. Все, кроме пилотов, будут спать. Но перед аномалией кое-кто проснется», — с трудом прошептал Андрей. «На полчасика», — подмигнула Ксена. а потом опять в капсулу. И уже до самого дома. Спи. Слабость нарастала с пугающей скоростью. Мышцы будто пропали. Андрей уже не мог ни шевелиться, ни говорить, ни дышать. Сознание меркло, и он с тоской наблюдал, как мир вокруг превращается в остров, а затем усыхает до маленькой кочки, на которой уже не удержаться. Свет поднимался. Он постепенно съежился в мутный желтый пятак на другом конце черной трубы, где, балансируя между безднами, умирала последняя мысль. Когда вы проснетесь, вы почувствуете себя...